Благодарности. Искренне признателен литературному фонду Оттаванкирья Кирьясяютю за поддержку. Также благодарю за помощь Мирку Павелянин и работников клиники репродуктивной медицины Овуме Фертинова, Мариси Полу и Объединение психиатрической помощи в пред и пострадовой период. Я Майлис Хайсканин и Ассоциацию лиц страдающих нарушениями памяти. Муистелии Торю, Кати Юва, Юсси Пероля. Ханни Валтери, Нуну Карпинин и Паву Хавула. Особая благодарность редактору издательства Яйне Костинин, умом, чувством юмора и эмпатии которой я имею счастье наслаждаться уже многие годы.